Глава 5. Совет. Тревожные слухи поползли по посёлку ещё до того, как я и Сенсат ушли от Гнекхана. А клич Созыва, прозвучавший сразу после нашего ухода, лишь подтвердил их. Когда я вернулся в дом Глема и Крэга, они меня уже ждали. По их просьбе я рассказал всё ещё раз. «Но, Дамиаш!» — сказала Глема. «Сейчас же зима, и никто в здравом уме не станет снаряжать экспедицию длительностью более чем в месяц. Может, ты всё же ошибся?» «К сожалению, мой дар никогда не ошибается», — развёл я руками. «Я, конечно, люблю иногда пошутить и разыграть, но и меру разумно узнаю». «Нет, Глема, это факт». «Значит, сюда плывёт порядка тысячи человек», задумчиво сказал Крэг. «Мы сможем за неделю собрать порядка трёхсот воинов. Этого должно быть достаточно. Я думаю, что и магической поддержки у них хватает. Но с этим я справлюсь», — заметил я. «Ты ни с чем справляться не будешь», — заявил сидевший здесь же Тхас. «Завтра прилетают Вогнер и прочие с драконом. Ты садишься на него и летишь с ними в храм. Хватит!» Ты достаточно собой рисковал. То есть ты предлагаешь мне просто взять и забиться в нору? спросил я. Но увидев, что Тхас собирается всерьёз спорить, поспешно продолжил. Но ведь сюда летит дракон, дракон. Неужели не очевидна перспектива такого союзника? Плюс Ари. Вместе с ней при помощи моей пентаграммы мы запросто соорудим тайфун такой силы, что магам варварам придётся попотеть для того, чтобы его отразить. Даже не обсуждается. Это слишком опасно. Он прямо стоял на своём орк. Оставить орков наедине с этими варварами, для которых мае крови, ежедневная рутина ещё хуже. Пойми, вас даже не смерть ждёт. Они идут не славно биться. Им нужны жертвы для своих ритуалов, и я уверен. Поэтому необходимо собрать все силы для того, чтобы отразить это вторжение. Я же сказал. Судя по тому, как налились кровью глаза орка, он начал терять терпение. Тхас! Я тебя прекрасно слышал, но пойми и ты. Я почти уверен, что с ними плывёт достаточное количество магов крови. Если мы поступим так, как ты предлагаешь сейчас поступить, то подпишем всем твоим соплеменникам смертный приговор. Я так не могу. Может, ты всё же нас недооцениваешь? спросил Тхас. Мы не одно столетие закрывали собой весь старый свет от набегов краснокожих пиратов. Сейчас к нам идёт враг сильный, да, коварный, да, но нам это не впервой. Тем более, вырос плох нас не застанут благодаря тебе. Ты уже сделал много для нас. Скажи мне честно, Тхас, дело ведь не только в опасности. Я внимательно посмотрел на своего друга. Сколько раз я подвергался ей в этом мире и до сих пор жив. Ты, вероятно, делаешь в другом. Альянс капитанов может не принять мою помощь, не так ли? Эрн на Демен. Тхас, не без опаски поглядывший на Крега, который очевидно был не в восторге от моих рассуждений касательно их шансов выжить, С облегчением ухватился за новую тему. Гордость это почти единственная ценность для нас. Горки никогда не унизится до того, чтобы просить помощи у других. Значит, нам завтра придётся вместе их убедить, твёрдо сказал я. По всему предлагаю разойтись по постелям. Как известно, утро вечера мудренее. Я снова стою в доме Гнегхана, только теперь за столом собрались все вожди капитаны архипелага. И все они, не отрываясь и почти не моргая, смотрели на меня. «Я понимаю, господа капитаны». «Никакие мы тебе не господа», — прорычал сидевший напротив меня громила с татуировкой головы орла на лбу. «Ближе к делу». «Хорошо. Как я уже вчера сказал капитану Гникхану, сюда движется орда варваров, пять огромных кораблей, предназначенных для перевозки большого числа пассажиров. Ведет их...» «Я создал вчерашний образ на столе, за которым они сидели. Вот этот человек». Появление краснокожего варвара, одетого в красный шлем, застояло некоторых переминица в лице. Вместо скептических и искучающих выражений на них появилась озабоченность и серьёзность. Громила с татуировкой орла зарычал: "Надо признать, я до последнего не верил, что это правда", сказал один из орков, сидевший по левую от меня сторону стола. Его татуировкой был серп луны, танзаем и молнии. "Это выдумать невозможно. Я знаю, кто это". и, к сожалению, догадываюсь, что ему нужно». «Я сразу сказал вам, он не врет», — мешался Синсад. «Непонятно, зачем было это собрание. Только потеря времени». «Решать глобальные проблемы всем вместе — один из наказов святой фалы», — заметил Тхас. «Отсрочка была минимальна. Зато теперь все твердо уверены в том, что надо делать». «Значит, решено. Ты!» Гниг Хан кивнул головой в мою сторону. «Можешь идти. Вы двое». кивнул он Тхасу и Санцату. «Позовите сюда Крэга, Мелта и Пракха. Нам нужно знать, за какое время они приведут в порядок казармы при посёлке. Чего застыл чешуйчатый? Сказано тебе топай». Я посмотрел на Тхаса и, не говоря ни слова, вышел из дома Агникхана. «Пока лучше подчиниться». «Не будет ли разумнее встретить их на кораблях?» — услышал я голос одного из капитанов, уже закрывая дверь. «Нет, они хотят битвы, пусть и приходят». На земле у нас будет больше преимуществ, ответил Гнегхан. Остаток дня прошёл в хлопотах. Прочие капитаны почти сразу отбыли по стрелам командовать дислокацией своих войск. Посёлок же гудел, несмотря на холодную погоду, все кинулись расчищать места в домах для того, чтобы принять туда первых прибывших. Таковы и обещались на третий день. Им было ехать дальше всего. Ближайшие же соседи планировали подтянуться за один день. и провести ночь в казармах. Несмотря на лошадиное здоровье, ночевать в казармах больше одного раза зимой не рекомендуется даже оркам, с учётом того, что им ещё оружие на следующий день в руках держать. Я вызывался помочь то тут, то там, но меня все игнорировали. Причём мне не отказывали прямо, но давали понять, что они прекрасно справляются собственными силами. Судя по всему, как я вчера не пытался дипломатично донести до орков, что их ждёт вовсе не равный бой. Они, вероятно, решили, что я их считаю слабыми и трусливыми. Вот оно, расовое различие. Что для меня разумная осторожность, то для них трусость. Что для меня безрассудство, то для них доблесть. В конце концов я плюнул на это безнадёжное дело и вновь пошёл к морю. Время у меня есть, ещё успею их убедить. Однако на полупути я передумал и решил сходить посмотреть орочьи казармы. Оказалось, зря потратил время. Окна были заколочены, двери заперты, но снаружи он выглядел как самый обычный деревянный дом. Фыркнув, я развернулся и пошёл обратно. Однако, стоило мне сделать лишь несколько шагов, как над посёлком показалась огромная тень. Через несколько секунд до меня дошло, что это дракон. Из далека было не очень хорошо видно, так что я лишь разглядел тёмно-багровое пятно, приземлившееся метрах в 100 от посёлка. Рекинув все заи и против, я понял, Что не очень-то соскучился по остальным членам команды, за исключением Мия, которого я тоже не раз вспоминал. Но там мог быть Цайраш, так что пришлось идти. Так получилось, что дракон приземлился между деревней и казармами. Вся команда помчалась искать меня в посёлок. Так что, когда я подошёл к дракону, мы с ними оказались с глазу на глаз. Опустив голову на лапы, дракон лежал, отдыхая от перелёта. За 20 м я достаточно громко кашлянул, привлекая к себе внимание. Не трудись. Я тебя вижу, сказал дракон, не поворачивая головы. Даже трудно подобрать слова, которыми можно описать этого дракона. Если Алеерта, тот, что бился с моим тёмным эго в порт охресе, был, можно сказать, обыкновенным зелёным, то этот и размером побольше, и на голове небольшие рожки, и на хвосте шипы, по которым, как мне казалось, бегали маленькие искорки. Кроме того, более близкий обзор показал, что он не весь багровый, а Его шкура причудливо складывается в узоры из красных, пурпурных, багровых и кровавых чешуек. Я обошёл его со спины и стал перед мордой, так чтобы он меня видел. Его вертикальные зрачки лениво посмотрели в мою сторону. Значит, это тебя, мои незадачливые друзья, убежавшие на твои поиски в деревню, ведут в храм тысячи и семи снов. Да. Меня зовут Демен. Впрочем, полагаю, вам это уже известно, ответил я. Честно говоря, не знал, как себя с ним вести. С одной стороны, после алерта моё отношение к драконам было весьма и весьма настороженным. С другой стороны, мне предстояло лететь верхом на этом драконе. И совершенно точно уверен, убедить дракона использовать свою спину для подобных целей ещё труднее, чем духа. Гергас лениво представился в ответ дракон, казалось, потеряв ко мне всякий интерес. Однако инстинкт, довольно долгое время спавший, проснулся и подсказал, что меня изучают самым внимательным образом. Алертa говорил: "Нам о тебе" равнодушно продолжал дракон. Но он видел лишь твоё тёмное эго. К тому же он в достаточной большей степени мечтатель и идеалист. Я признаю, что посылать его было опрометчиво. Он молод и неопытен. Однако по-другому в тот момент мы поступить не могли. И всё же он выбрал самый топорный, самый грубый и самый рискованный способ решения проблемы. И я полагаю, причиной тому стал его проигрыш. Признаться, твоё тёмное эго впечатляет. Лээрта любитель поединков, но опыта драться с ледяными големами у него не было, и поражение его и зряно задело. И всё же, когда я очнулся, он предлагал мне свою жизнь, сказал я. И мне показалось, он не шутил. Да, он быстро понял, что поступил необдуманно, и таким образом усмирил свою гордыню. Впрочем, вероятно, это мало что изменило. Твоя раса привыкла цепляться за свои страхи. Но и винить её в этом трудно, так как именно инстинкт страха в своё время обеспечил ей выживание». Он повернул голову ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Я ведь прав, не так ли? Скажи честно, ты меня сейчас боишься?» «Ну, я отдаю себе отчёт в том, что для того, чтобы схватить и разорвать меня на куски, вам надо затратить ничтожно мало усилий», — выдавил я из себя. «Я не знаю, что ты не можешь, И всё же мне придётся довериться вам в той степени, в которой доверяет вомнер, особенно с учётом того, что вы вряд ли часто носите других на своей спине. Здравый ответ одобрительно кивнул дракон. Ты не безнадёжен. Мне следует ещё кое-что вам. Тебе, поправил дракон. Обращайся ко мне на ты. Как скажешь. Тебе следует знать ещё кое-что. Я коротко пересказал дракону нашествие, и вся беда в том, что я не могу их убедить принять мою помощь. Да. Это опытная ситуация. И здесь я даже больше соглашусь с тобой, нежели с ними. Честь, слава и доблесть это всё почётное и замечательно, но надо оставаться и реалистом, а реальность такова: прав тот, кто выжил, если, конечно, в твои планы входит оставить после себя потомство и сделать место, где им предстоит расти хотя бы чуточку лучше. В этот момент глаза дракона странно заблестели. Поэтому я сделаю всё. «Пойду на любые унижения, облечу весь мир и смету все преграды на своем пути ради того, чтобы иметь возможность вернуться домой и обнять своих детей». Он замолчал. «Мне тоже ничего не хотелось говорить, потому что в голову настойчиво лезла непрошенная мысль. Если дракон настолько откровенен со мной, простым смертным, то это означает лишь одно — он уверен, что я умру. И по этой причине никому и никогда не расскажу того, что здесь услышал». «На орке!» досол тем временем Харгас. Это племя, если так можно выразиться, иного сорта. Честь, отвага, мужество для них эти понятия высшая ценность, предать, которые значит предать свою суть. Но как мне думается, ты просто не до конца объяснил им, что именно их ожидает. Вот ты, скажи мне максимально просто, что их ожидает? Сюда плывёт 5 кораблей разнокожих вароров. Я не знаю, что они затеяли, но их целая тысяча. Я больше, чем уверена, что один из кораблей под завязку гружён рабами и магами крови. Битва окончится, даже не начавшись. Несколько жертвоприношений, и всё войско будет парализовано и взято в плен. Магия крови? Да, это сила, с которой стоит считаться. Это универсальная магия, в том плане, что пользоваться ею может каждый желающий, и при этом она одинаково опасна для всех. Ну, но... Он требовательно посмотрел на меня. Вот это ты им сообщил. Сообщил, что честного и славного боя не будет, сообщил, что их ждёт участь раба, зарезанного на жертвенном алтаре? Ну, в общем, нет, признал я. Я упоминал, что у них есть маги, но на этом внимание не застрял. Но ну, тогда не мне тебе говорить, что надо делать. И поверь, тогда они не только тебя, они и меня попросят вступить в бой. А ты им поможешь? — спросил я. — Согласился же я помочь твоим друзьям? — резонно ответил дракон. — Помощь получить всегда можно и возможно. Надо только правильно попросить. В это время сзади послышались шаги. Судя по всему, моя команда, не найдя меня в деревне, решила вернуться к дракону. Райлис и Миа Реали доброжелательно улыбнулись. Вогнер тоже смотрел на меня довольно радушно. А вот близнецы лишь сухо и сдержанно кивнули. Причем Вогнер, идущий рядом с Техасом, Явно имел намерение донести до меня определённую информацию. "Вогдор, мне кажется, я знаю, что ты хочешь сказать", грустно сказал я. "Да, очередной раз я столкнулся с сёстрами и подверг свою жизнь опасности. Но ты же успел меня изучить и должен понимать, если бы я поступил иначе, то перестал бы себя уважать. Здесь на самом деле твоя вина намного меньше, чем моя", покачав головой, ответил командир. "Я должен был предвидеть, что молчаливые сёстры не успокоятся и затеют что-то подобное". Я должен был предложить Сайрашу укрытие, где он был бы в большей безопасности. Кстати, где он? спросил я и обведя их взглядом, понял, что Сайраша здесь нет. Вогнер ничего не ответил, только грустно вздохнул. Тхас, ты же сказал, что вы его подберёте, прошептал я орку. Ты же обещал, что я его увижу. Зачем ты меня обманул? Не ломай трагедию, Демен, сухо сказал Мираэль. Краспагин находится в дне пути от столицы. Даже с учётом того, какую миссию мы выполняем, дракону всё равно нежелательно показываться в Старом свете, тем более так близко от столицы. Я сообщил ме lordу ректору о том, где ты, сказал Райлис, тоже виновато опустив глаза. Напойми сам. Время поджимало. Мы просто не успели. Может быть, он что-нибудь придумает. Ладно, сдавшись, вздохнул я. Тогда давайте решать другие, более насущные вопросы. Вы уже в курсе о вторжении Конечно, сказал Вогнер. Кхаз нам уже всё рассказал. И что? Мы поможем оркам? осторожно спросил я. Я бы тебе солгал, если бы сказал, что в восторге от этой идеи, честно признал Вогнер. Но вторжение варуров, даже в такой, если так можно выразиться, разведке боем, не менее важное событие для старого света. Так что я позволяю тебе принять участие в обороне архипелага. Ты реализуешь свои способности высшего мага воды. А мы уже все проследим за тем, чтобы с тобой ничего не случилось. Тогда вам сейчас нужно возвращаться в деревню, а я схожу к Мориу, возможно, теперь, когда их корабли стали ближе, мне удастся вытянуть больше информации.